Почему я должна верить тебе, Дач? Голос Каховский был едва слышен. Она и сама почти исчезла в своём огромном кресле перед нетронутыми тарелками, лишь бокал вина опустел. Ты мог соврать. Зачем? Не знаю. Ты убийца, Кей. Твоя психика живёт по своим законам. Вы тоже убийцы, Ванда. Вы были немизидой империи. Не крейсеры и истребители решили смутную войну. Нет, беспощадность, жестокость, неотвратимость мести вот что сломало чужих. Никто не умел ненавидеть так, как мы. Кончилось время ненависти. Оно длится сотворение мира. Вы сами сделали себя символом человеческой ярости. Вы знали, на что идёте на кровавые сны, которые не кончатся никогда, на жизнь вне закона. «Вы хотите повторения смутной войны?» «Дач, я не верю твоему рассказу». «А я верю», – тихо сказала Рошель. Она сидела рядом с Каховски, тоненькая, напряженная, не отводящая от кея глаз. Ванда отмахнулась. «Дач, ты предлагаешь мне участие в заговоре против императора. Мне, полковнику СИП». Вы служили не Греею и не империи. Вы служили человеческой расе, как умели и как считали нужным, потому и должны меня понять. Я такой же урод. Да? Я тот лейтенант с Харана, который был Корю. Каховский замолчала, хватая ртом воздух. Вы можете проверить это. Алкарисы узнали, значит, информация где-то существует. Вы можете убедиться, что Томми, клон Кертиса, это подтверждает мои слова или то, что Ван Кертис хочет чужими руками расчистить трон. Запросите информацию о Граале, о злой земле. Слетайте туда в конце концов. Сейчас Кей почти ненавидел эту старую женщину, перед которой преклонялся. Она не хотела поверить, не хотела вернуться в свои сны. Рошель Открой окно, тихо попросила Ванда. Девушка беззвучно встала из-за стола. Поверьте мне, полковник, прошептал Кей. Пожалуйста. Томми, старуха медленно повернула голову. Мне будет нужен соскоб твоей слизистой. Функция из мышцы, пара капель крови. Она заколебалась, но закончила. Семенная жидкость. Извини, мальчик. Я знаю методы фальсификации генотипа. И не хочу рисковать. Юноша едва заметно покраснел, но голос его казался ровным. Я понимаю, госпожа Каховски. Генный код Ван Кертиса должен быть в военных архивах. Не проблема. Сама себе пробормотала старуха. Ладно. Кей, ты вел запись беседы с Алкарисом? Конечно. Мне нужен оригинал. Я вел запись на диск, и на оптокристалл. Вы их получите. Умный. Кей, твои записи прокрутят очень хорошие специалисты. Очень. Любая подделка будет раскрыта. Если хочешь, можешь уйти прямо сейчас. Я не лгал. Дождь стучал за открытым окном, монотонный, затихающий. Рошель осталась стоять, не подходя к столу Молчаливая, словно бы повзрослевшая. «Девочка, мне и впрямь интересно твое мнение», — хрипло произнесла Ванда. «Кей не врет». «Конечно». «Рошель, тебе не стоит больше здесь появляться, что бы мы не решили». «Понимаешь?» Секунду Каховски ждала ответа, потом резко спросила у Кея. «Что она делает?» Улыбается, отводя глаза, ответил Дач. Дренная девчонка. Какой чёрт тебя дёрнул прийти сегодня? Я почувствовала, наверное, серьёзно ответила Рошель. Я с утра что-то чувствовала. Кей, вы меня проводите домой? Это недалеко. Давай уж на ты, партнёр. Дач встал. Позвольте, полковник. Идите. Тихо сказала старуха: "Дьявол, опять всё сначала, снова крошь, крошь". Она смотрела им вслед, и веки её бессильно дрожали.